Так прошло три года. У Юлии было назначено блестящее празднество по поводу дня его рождения. Все сидели за богато убранным столом. Юлий внимал хоровому пению своих веселых гостей. Но вдруг среди веселых звуков песни послышался жалобный голос, просивший о помощи. «О, люди добрые! Внемлите!» «Вы жалкой песни бедняка, и от излишка помогите, Кого сковала так нужда!» Хотя Юлию было неприятно, что его веселое пиршество Нарушается плачевным пением нищего, Но его доброе сердце заставило оказать несчастному помощь. Он подошел к окну и увидел на дворе старика, одетого в изношенное, но не изодранное платье. Волосы его были седые, и глубокая печаль лежала на его челе. Наклонив голову, он чертил что-то на песке. Ведь старца странно подействовал на Юлия. И он спросил, — Что пишешь ты на земле? Нищий взглянул на него и ответил, не торопясь, пишу суммы денег, которыми я обладал, когда владел таким же дворцом, как этот здесь. — Кто же ты? Говори, как тебя зовут! — удивлённо воскликнул Юлий. — Этого я никому не скажу, — ответил старик, — потому что стараюсь и сам забыть, кто я. Юлий был неприятно поражён, и, бросив нищему, два червонца. Хотел отойти от окна, но тот с мольбой простёр к нему руки и сказал: "О, дайте мне больше. Все прославляют ваше великодушие, так дайте мне много. Будь доволен тем, что получил", сказал Юлий. "И приходи в другой раз. Я не могу быть довольным" — воскликнул старик, становясь на колени. — Сжальтесь и дайте мне больше! Юлий бросил ему еще червонец, но нищий снова стал просить. — И этого мало! Дайте мне еще! Богатому юноше стало страшно. Он отвернулся, сказав, — Довольно с тебя на сегодня! Но когда он сел снова за стол, он был сильно взволнован, и образ нищего не выходил у него из головы. Чтобы изгладить это неприятное впечатление, Юлий пил вина больше обыкновенного, много говорил и, наконец, вступил с одним из своих гостей в такой ожесточенный спор, что, забывшись, ударил его так сильно, что тот упал без чувств. Гости взволновались. Юлий пришел в себя, но когда увидел своего противника лежащим без признаков жизни, он испугался ответственности перед судом и тотчас же решился бежать, чтобы не попасть, как убийца, в тюрьму. В то время, как все толпились около убитого, Юлий подал знак своему управляющему, чтобы тот следовал за ним. Приказав ему снарядить лодку, которая могла бы доставить его на корабль, он захватил с собою значительную сумму денег и шкатулку с наиболее дорогими ценностями и скрылся в заброшенную садовую беседку, стоявшую в отдаленном уголке его обширного поместья. Тоскливо сидел богатый Юлей в своем одиночестве и с нетерпением ждал часа, когда можно будет бежать. Но к беседке подошел тот же старик и стал снова просить милостыню прочь от меня воскликнул испуганный юли зачем преследуешь ты меня что тебе нужно я требую половину того богатства которое скрываете вы у себя на груди господин медленно отвечал старик если вы исполните мою просьбу то я никогда более не потревожу вас. — О, жадный негодяй! — со злобой вскричал Юлий. — Как смеешь ты требовать от меня этого? — Моё требование разумнее твоей расточительности! — сказал нищий громким голосом. Юлий боялся, что громкий говор может обнаружить его местонахождение и вместе с тем Он страшился старика, которого считал теперь за сумасшедшего, и потому он бросил ему кошелек с золотом, приказав молчать и удалиться. Старик поднял кошелек и, сказав, этого мало, мы увидимся снова, исчез в темноте ночи.